«Сейчас». Я снова развела костер. Кейки и Купер еще не проснулись, а потому не могут им насладиться, но так и было задумано. «Хочу, чтобы сейчас пламя горело только для меня. Побег потребует немало сил, но прежде всего надо успокоиться, обрести душевное равновесие. Джек будет мной гордиться, и Ариэла, я уверена, тоже мной гордилась бы». Я напряженно вглядываюсь в особняк, словно надеясь силой взгляда заставить Джека прийти сюда, ко мне. Больше всего на свете мне хотелось бы сидеть, прислонившись спиной к его груди. Его ладони у меня на животе, огонь согревает нам ступни, а в ясном ночном небе сверкает россыпь бриллиантов. Я представляю, как дети спят в нашем номере в отеле, а мы здесь совсем одни, тихо болтаем обо всем на свете и занимаемся сексом на сыновке у костра. Джек так близко, но я не видела его с того самого утра, когда он чистил апельсин и стрелял в меня глазами, посылая сигналы. Интересно, о чем они говорят с Чарльзом. Знает ли мой муж, что я изменяю ему с Джеком? Что именно ради Джека собираюсь его бросить? Если знает, боюсь даже представить, на что способна эта сволочь и его шайка. Конечно, сейчас там наверху мой любимый изо всех сил стремится сюда, ко мне, но я боюсь, что он в опасности, что Чарльз узнал нашу тайну. Бросаю в костер очередную деревяшку. Искры поднимаются и тут же гаснут, растворяясь в воздухе. Дерево занимается не сразу, но вскоре пламя разгорается все сильнее. Марьям, мать Акмаля, заверила, что они мне помогут». Завтра вечером надо снова к ним заглянуть и решить, какой инвентарь потребуется нам для побега. Когда вчера, опустошив рюкзак и покинув их унылую лачугу, я поднималась по склону, продираясь через заросли высокой травы, меня вдруг охватили столь мрачные опасения, что на мгновение я даже замерла, как вкопанная. Что со мной будет, если они все расскажут мужчинам?» «Вдруг Марьяма и ее подруга меня подставят или о нашем заговоре узнает пожилая горничная?» Я вспоминаю пристальный взгляд женщины с татуировкой. Пока Джек помогал мне промыть рану на ступне, татуированная не сводила с нас глаз, точь-в-точь точь тюремный надзиратель. Если она замужем за рыжим, где гарантия, что она меня не выдаст? Но разве у меня есть выбор? Завтра все выяснится» если Марьям сдержит слово и поможет собрать вещи, необходимые для побега с острова. Возможно, надо было посвятить свои планы только ее. Но, увидев, в каких условиях они живут, я обрела уверенность, что такая скотская жизнь не приносит счастья ее подруге. Мы должны сбежать вместе. Остров напротив светится мерцающими желтыми огоньками. Цитронелловые свечи? Гирлянды? Хорошо, что я могу их разглядеть. Хорошо, что остров совсем недалеко. Не рукой подать, конечно, но расстояние не так уж велико. Надо продолжать на него смотреть и считать его вполне достижимой целью. Как ты уютно устроилась. Сначала я слышу его голос, и лишь потом шелест песка от уфли. Поднимаю глаза, улыбаюсь и встаю. Мне хочется броситься к нему, обнять и расцеловать, но я не решаюсь. Мы ведь здесь не одни. Идем. Джек показывает пальцем на небольшую рощицу, в которой можно укрыться от чужих глаз. Я отхожу от костра и следую за Джеком, смахивая прилипшую к колбу паутину. Наконец он притягивает меня к себе. Я дома. Я с наслаждением закрываю глаза, прильнув к его груди, как малыш, которого наконец-то вернули матери. Поцелуй в лоб, крепкие объятия, тяжелый вздох. Джек разделяет мои чувства — А я даже не замечаю, что плачу, пока он не стирает слезы с моей щеки. А я все думала, где ты, шепчу я. Мне так тебя не хватало. Тише, тише. Успокаивает меня, Джек. Я здесь с тобой и никуда не денусь. Прошу, объясни мне, что происходит. Чарльз знает про наш роман? Джек качает головой. Нет, думаю, он блефует. Мы о тебе не говорили и его отношение ко мне не изменилось. Но что-то определенно случилось. Я и хочу, и не хочу знать. Что-то. Что-то плохое. То есть Джек пришел меня предупредить. Он говорит таким тоном, что я вся съеживаюсь от страха. «Давай сядем». Предлагает он, выбрав укромное местечко под одним из кустов, опускается на траву и усаживает меня к себе на колени. «Ты меня пугаешь». Джек целует меня в шею. Вот этого как раз не хотелось бы. Я перебираю его пальцы, гладя костяшки и жесткие волоски. Выкладывай. Для начала поверь, что я обязательно вытащу нас из этой передряги. Я киваю, не в силах смотреть ему в глаза. Ведь по его взгляду сразу станет ясно, что дела совсем плохи. Так бывает на приеме у врача, который, прежде чем сообщить дурную весть, старается смягчить удар. А у Джека сегодня явно дурные вести. Я чувствую это потому, как заботливо он усадил меня к себе на колени, как осыпает мне шею быстрыми нервными поцелуями, а ведь он всегда такой спокойный. Чарльз помогал Матео с каким-то левым бизнесом, которым, как мне кажется, занимался еще до того, как они с Матео познакомились. Я уже в курсе. Женщины мне все рассказали. Думаю, именно поэтому Чарльз застрелил Ариэлу. Она узнала обо всем от Трейси. Возможно. Мне неизвестно, кто убил Релу, Но я выяснил, что эти мужчины, Бретт и Уоллис много лет занимаются торговлей девушками. И Чарльза это ничуть не смущает. Узнав, что Матео тоже в деле, Чарльз взялся обеспечивать его охрану, чтобы заодно прикрыть и свою шкуру. Клянусь, я ничего не знал, Эмма. Кажется, меня сейчас вырвет. Я прикрываю рот рукой, чувствуя, как набухает язык. То есть именно Чарльз привозил сюда женщин. Я рассказываю Джеку о Малайках, но он не знает, связан ли его деловой партнер с их незаконной перевозкой в Австралию. Похоже, он действительно не в курсе. Я давно ненавижу мужа, но сейчас прямо-таки киплю от злобы и презрения. Джек тоже сам не свой. Еще бы, узнать такое. Чарльз не только отвечал за охрану Матео. Продолжает он но и тайно перевозил его наркотики контрабандой и прятал их на острове, о чем Матео не знает. Короче, эти трое — сообщники. Я рассказываю Джеку о том, в каких условиях живут узницы, о матрасах и грязном полу, о следах побоев на спине Марьям и ее отношениях с другими женщинами, о ребенке, рожденном от Бреда, о сестре, которая ужалила медуза. И на время забываю, где я и какая опасность мне угрожает — потому что сейчас мне хорошо в кольце рук любимого». Ребенок переворачивается, и Джек поглаживает большим пальцем выступающий локоток, пятку или коленку. Мы словно вернулись домой, и все снова встало на свои места. «Джек, мы все должны отсюда сбежать». Он соглашается и обнимает меня еще крепче. «Почему Чарльз привез нас сюда?» спрашиваю я, устаившись во тьму. Мы стараемся говорить шепотом и почти не двигаемся, понимая, что в случае появления свидетеля потеряем друг друга. Нельзя допустить, чтобы нас увидели. «Потому что он застрелил Ариэллу?» «Похоже на то, раз он прячется от Матео». «Меня очень пугает, что Джек тоже считает убийцей Чарльза. Во что мы влипли, оказавшись на острове в компании таких людей?» «Я не доверяю Брэду и олису Уверена, они нас сдадут». Скажут Матео, что мы здесь. Я поворачиваюсь лицом к любимому. И что тогда будет? Он смотрит куда-то мимо меня, надувая и втягивая щеки. Затем говорит «Это меня и беспокоит». Ну почему, почему Джек меня не утешает, а говорит одну только горькую правду, не пытаясь хоть как-то подсластить пилюлю? Я-то привыкла, что он всегда меня воодушевляет, учит верить в себя и мыслить позитивно, Но сейчас в его голосе нет ни одной позитивной нотки. И долго он планирует нас здесь держать? Точно не знаю. Чарльз сказал, что попытается все уладить до того, как до него доберутся Матео или полиция. «Разве нельзя уплыть отсюда на лодке? Я бы так и поступил. Но Брэд и Уоллес держат весь инвентарь под замком. Как я уже говорил, эти двое все у меня забрали. Я даже связаться ни с кем не могу». «Я с трудом сдерживаю слезы но знаю, что должна взять себя в руки. Если он о нас узнает... Джек цокает языком. Его нетерпение усиливается, а объятия ослабевают. Волоски у него на руках щекочут мне кожу, вызывая зуд. Трудно быть романтичным, находясь в таком напряжении. Все будет хорошо. Я смотрю на остров напротив. Легкий ветерок треплет синюю гладь океана, шелестя листвой в кронах деревьев. Становится прохладно. Я обхватываю себя за плечи. Раздражение затмевает любовь к Джеку, но я притворяюсь, что все по-прежнему. Я рассчитывала, что он придет ко мне с ответами, придумает, как вытащить нас из этого дерьма. Надеялась, что он все исправит, а он не исправил. Как и я, Джек продолжает искать ответы. Он опять обнимает меня, возвращая мне надежду и веру в него. Как же трудно сохранять позитивный настрой. В напряжении я сел и прикусываю язык. Потерпи. Скоро все выяснится. Мы все должны отсюда сбежать, повторяю я. Так и будет. Я знаю, что должна верить Джеку. Положиться на того, кого люблю, ведь других вариантов у меня нет.